Интерлюдия V. Ты снова будешь рассказывать мне байки о скорах? Сколько можно, Байс? По-моему, я более чем понятно изложил тебе свою позицию в прошлый раз. Толстяк, на которого почти кричит его худощавый шеф с сверкающими синими глазами, едва заметно дёргает плечом. То, что я собирался вам изложить до того, как меня прервали, скорее можно отнести к проверенным сведениям. На этот раз всё подтверждается данными сразу нескольких наших агентов и крайне весомыми доказательствами. Синеглазый мужчина, недоверчиво скривив губы, секунду всматривается в лицо своего соратника с таким видом, как будто сомневается в его в психическом здоровье, но всё же согласный кивает. Раз ты так уверен, выкладывай, что смогли нарыть твои люди. Тот моментально подбирается, подавшись вперёд, Первое, мы зафиксировали старые схорские заклинания контроля, которые были использованы на офицерах из окружения генерала Боллрана и Рихта Эйгера. Связки древние и сейчас не используются при обучении, их заменили на нотные комбинации новой школы. Само по себе это можно объяснить разными вещами, но данный факт важен для понимания общей картины, которая сложится у вас к окончанию доклада. А второй момент случайном образом был раскрыт и задержан практически чистокровный скор, использовавший маскировочные артефакты. Он служил при штабе Балрона под видом, на этом месте бывшего садовника, перебивает нахмурившийся собеседник. В каком смысле случайном образом? Кто-то шёл себе по дороге, а потом вдруг врезался в скора, сбив его артефакт, где пленны сейчас? Непонятный магический фон уловил один из наших агентов, являющихся офицером канцелярии в вольном городе Скальц. К сожалению, его уровень подготовки не позволил сразу определить, что это артефакты, предназначенные для маскировки, и он решил действовать на свое усмотрение, вызвав подкрепление из числа коллег. В итоге завязался бой, в котором погибло восемь офицеров канцелярии и около... 30 солдат, подоспевших им на помощь. Но благодаря действиям нашего агента, с хору удалось пленетить и допросить. Сделав секундную паузу, толстячок отбивает пальцами дробь на столешнице. Оправдано, он оказался связан одной из их клятв, которую у наших людей не вышло обнаружить. Как результат, при попытке вскрытия разума пленник погиб. Но кое-что нам всё-таки удалось выяснить. В частности, тот факт, что в Норкруме пресуществует, как минимум, одна устойчиво действующая структура, состоящая из хоров и располагающая весьма обширными связями. Мужчина с синими глазами цокает языком и, взяв со стола чашку с орка, делает глоток горячего напитка, обводя взглядом просторный, слабоосвещённый кабинет, в котором они находятся. Поставив кружку на массивную столешницу, интересуется Какие именно связи имеются в виду? Доклад агента у тебя с собой? Да, есть подробное описание ситуации на 11 листах. А если же говорить о влиянии схоров на жизнь империи, то основную опасность представляет факт того, что схоры действуют от имени самых разнообразных организаций, получая таким образом шокирующие возможности для вербовки. Можно с высокой долей уверенности утверждать, что они входят в руководство Орнердума, тесно сотрудничающего с Соттофером. При задержанном офицере Болрана были обнаружены бумаги, однозначно предназначенные для них. Полюс проникновения в его разум указала на контакт с данной структурой. А ранее мы уже интересовались этой организацией в связи с её проникновением в руководство некоторых вольных городов. Теперь же есть основания предполагать, что она полностью находится под контролем Скоров. И все эти выводы сделаны на основании информации от одного взятого в плен Скора, которого даже не вышло полноценно допросить. Байс мрачно усмехается, покачивая головой. Сразу после его идентификации мы проинформировали всю нашу агентуру с соответствующим уровнем доступа. А магический фон, характерный для маскировочных артефактов, был зафиксирован у нескольких человек из окружения Рихта-Эйгера и ряде офицеров из штаба Боллорана. Как, к сожалению, развить ситуацию до ее логического завершения не вышло. Наши люди были уничтожены до того, как был подготовлен план действий. Хозяин кабинета упирает в полного мужчину взгляд из-под нахмуренных бровей. «Начал действовать без моего одобрения?» Если это действительно скоро, то теперь они в курсе, что их обнаружили. Устый Мак Поёрзов на столе пытается объясниться. Вы не реагировали на мою попытки связаться, и я шёл в возможном распорядиться проверкой людей из окружения всех крупных фигур самостоятельно, чтобы собрать информацию. Никто не предполагал, что у них найдутся ресурсы для столь быстрой и эффективной реакции. Как итог, мы потеряли своего домителя и сейчас абсолютно не понимаем происходящего. Отличный ход, Байс. Идеально продуманный, я бы сказал. Его соратник молча наблюдает за шефом, нервно перебирая сплетёнными между собой пальцами, а синеглазый после короткого размышления озвучивает ещё один вопрос. Я верно понимаю, ты считаешь, что за убийство Морвера и Ланса Игоровых могут стоять схоры. Быстро кивнувший Байс принимается торопливо отвечать, как и за рядом других атак, куда более локальных, но нацеленных на общее расшатывание обстановки в Норкруме. Создавать управляемый хаос, чтобы подобраться к верховной власти, открыв для себя дорогу к восстановлению старого могущества. Интересно. Удощавый мужчина снова делает глоток Сорка, скривясь от вкуса крепкого напитка, и после минутного раздумья продолжает «Ладно, Кхалт с тобой. Что сделано, того уже не вернуть. Придется отталкиваться от текущих обстоятельств. Раз скоро пытаются обзавестись армией, нам следует поступить так же. Свяжись с нашими контактами в Хьюнице и выясни, как там сейчас обстоят дела. Я вызову Теллериха, и когда он прибудет, обсудим конкретный план действий». Чуть помедлив, экс-садовник Императорского дворца все же уточняет. «Могу я узнать, о чем именно пойдет речь?» На лице синеглазого появляется довольная усмешка о том, чтобы показаться на свет и раздавить этих древних ублюдков, как тараканов. У Толстека абсолютно точно имеется масса вопросов, но он предпочитает подняться из-за стола и молча кивнув, удалиться из комнаты. А перевести дух позволяет себе только покинув здание. Встреча обернулась не так плохо, как он ждал. По крайней мере, его не убили. и не сняли с занимаемого места, что говорит о сохранившемся доверии шефа. А ведь тот мог и прикончить его прямо там, в кабинете. Как бы опытен и искусен не был Байс, противопоставить полочу ему было нечего. Забравшись с салон парамобиля, мужчина машет рукой водителю и спустя несколько секунд транспорт уже пылит по грунтовой дороге, удаляясь от небольшого дома. Откинувшись на спинку сиденья, толстяк погружается в раздумья. Что с самому могущественному магу Норкрума понадобилось от Хёница? Как он собирается заставить университет сыграть на его стороне в этой шахматной партии? Или слова про армию не были связаны с преподавательским составом?